Старыгин пришел в себя от холода. Он пошевелился и застонал. Потом попытался осознать себя. Он лежал на чем-то холодном и твердом. Вокруг него была полная, непроницаемая темнота. Не было никакой разницы, открыть глаза или закрыть. Дмитрий Алексеевич пошевелился, чтобы хотя бы на ощупь понять, где находится, хотя бы на каком свете. При этом что-то больно укололо его в бок. Он сунул руку в карман и нащупал там маленький металлический предмет. Ощупав его, он понял, что это зажигалка. В первый момент Старыгин решил, что это чудо, и его материалистическое мировоззрение едва не дало трещину. Но затем он вспомнил, как садился на вапоретто и подобрал зажигалку, потерянную сатым шведом или дочанином. Так или иначе, пусть не чудо, это была удача. Старыгин осторожно взял зажигалку и нажал на колесико. И случилось еще одно маленькое чудо. Раздался негромкий щелчок, и в руке Старыгина расцвел синий цветок пламени. Огонек был слишком мал и слаб, чтобы всерьез разогнать окружающую тьму. Он создал вокруг Дмитрия только небольшой круг бледного света. Но случилось еще одно чудо. В этом круге на влажном каменном полу Старыгин увидел медный подсвечник, вставленный в него свечой. Он начал вспоминать, что предшествовало его беспамятству, как он шел по подземному коридору с этим подсвечником в руке, как заметил впереди какое-то движение и не заметил движения сзади, оттого и позволил стукнуть себя по голове. Кстати, на темечке набухала приличная шишка. Он поднял подсвечник и зажег свечу. Теперь стало намного светлее. Старыгин увидел каменные стены, низкий свод, увидел в нескольких шагах от себя железную решетку. Свеча озарила не только подземелье, она осветила из-за его памяти. Дмитрий вспомнил, как, сойдя с Вапоретто, вошел в церковь Сан-Закария, как увидел там Анжелу Конторини, как последовал за ней в глубину церкви, как следом за ней спустился в церковное подземелье. Дальше был удар и темнота. Старыгин встал и шагнул к решетке. Здесь его ждал неприятный сюрприз. Решетка была заперта. Он потряс ее, но это было совершенно безнадежно. Хотя и ржавая, решетка была очень прочной и держалась в стене намертво. Только не впадать в панику. Если нельзя идти назад, может быть, попробовать пойти вперед? Во всяком случае... Уже от этого не будет». Старыгин повернулся и пошел по коридору, держа подсвечник со свечой высоко над головой и стараясь не думать, что будет, когда эта свеча догорит. Так он шел две или три минуты, когда увидел глядящие на него из темноты глаза. Увидев эти глаза в темноте, Старыгин попятился и едва не уронил свечу, но в следующее мгновение он осознал, что эти глаза не мигают и что они не живые. Он сделал еще шаг вперед и увидел перед собой висящую на стене картину. Это была еще одна тайная вечеря, несомненно, принадлежащая кисти Тинторетта. Забыв о недавнем страхе, забыв о том, что заперт в подземелье, что у него нет ни еды, ни воды, а самое главное, единственная свеча скоро догорит, Старыгин пошел вдоль картины разглядывая ее при свете своего жалкого светильника. Точно такая же композиция, как на трех прежних картинах, только лица другие. Действительно ли все они другие? Он шел вдоль ряда апостолов, всматриваясь в их лица. Все они казались ему незнакомыми, пока он не дошел до края стола. Здесь одно лицо показалось знакомым. Старыгин закрыл глаза, стараясь оживить перед своим внутренним взором картину из несуществующей церкви, из призрачной церкви Сан-Диметрио. Никаких сомнений, на той картине на этом же самом месте сидел человек с таким же точным лицом. И снова Старыгин вспомнил фразу, написанную на первой картине. «Каждый из тринадцати хранит свою часть тайны». Прежде на других картинах Он прочел невидимые надписи при ультрафиолетовом свете. Эти надписи указывали ему дальнейшее направление поисков, направляли его путь по церквям и дворцам Венеции. Возможно, и здесь есть такая же невидимая надпись. Но у Старыгина не было нужного светильника. Здесь у него был единственный источник света, единственная свеча, да и та скоро догорит. Как же узнать, какую часть тайны хранит этот участник Тайной вечери. Старыгин снова внимательно оглядел человека за столом. Это был мужчина лет тридцати с красивым надменным лицом. Как и остальные апостолы, он был облачен в бедное запыленное рубище нищего странника, которое плохо сочеталось с утонченными аристократическими чертами его лица. В руках у этого человека был старинный музыкальный инструмент. Кажется, он называется виола да гамба. Нет, этот инструмент значительно меньше. Может быть, виола де амур или какая-то разновидность лютни. Старыгин при всей его эрудиции не очень хорошо разбирался в музыкальных инструментах. Но вот что странно, Старыгин помнил, что ни на одной из прежних картин не было никаких музыкальных инструментов, и вообще Вряд ли такой инструмент уместен в руках апостола, тем более в такой роковой и трагический момент. В любом случае, это не может быть случайностью. Может быть, этот музыкальный инструмент и есть часть тайны, которую хранит один из апостолов». Старыгин вспомнил неудачные попытки сфотографировать картины в церкви Сан-Диметрио. Чтобы не рисковать, он нашел в кармане карандаш, и, не найдя другого листка бумаги, нарисовал музыкальный инструмент на обратной стороне билета на вапоретто. Спрятав билет в карман, он задумался. Тайна, скрытая в картинах Тинторетто, по-прежнему волновала его. Но в данный момент куда больше его волновал насущный вопрос, как выбраться из этого подземелья. Скоро свеча догорит, и без света его положение станет еще хуже. Позади железная решетка, открыть которую голыми руками невозможно, значит, нужно двигаться вперед и как можно быстрее, пока еще горит его свеча. Старыгин отступил от картины и поднял свечу над головой. Картина висела на стене круглого помещения со сводчатым потолком, в которое Дмитрий попал по подземному коридору. Позади был этот самый коридор, заканчивающийся запертой железной решеткой. Справа глухая каменная стена, завешенная картиной. Слева такая же глухая стена. Впереди, впереди тоже была стена, но в ней Старыгин увидел прямоугольный проем, заложенный камнями. Он вспомнил трагическую семейную историю, которую поведала ему Анжела контарини Историю о графине с ребенком, заживо замурованной мужем в подземелье под церковью Сан-Закария. Может быть, это и есть то самое подземелье, а заложенный камнями проем в стене – тот самый каземат, где погибла в мучениях несчастная женщина. старый явственно представил ужас, который она пережила перед смертью, ужас перед тьмой и сыростью подземелья, ужас перед безжалостным мужем, ужас за своего ребенка. Представил, как она умоляет мужа о пощаде, как пытается, срывая ногти и обдирая пальцы, разобрать каменную кладку. Но его собственное положение было немногим лучше, чем у несчастной графини, разве что ему не приходилось бояться за чью-то чужую жизнь. Старыгин все еще смотрел на заложенный камнями проем, когда за спиной у него раздался какой-то шорох. Он резко обернулся и увидел, что из-под нижнего края картины выглянула крыса, Вот чего ему не хватало для полного счастья. Старыгин, спокойный и здравомыслящий человек, испытывал дикий, мистический страх перед крысами, и когда он представил, что скоро его свеча догорит, и он останется в темном, кишащем крысами подземелье, страх сдавил его горло. Крыса выбралась на пол и села, шевеля усами и оглядываясь по сторонам. В ее маленьких красных глазках горела наглая уверенность, Она чувствовала себя хозяйкой в этом подземелье. «Только не впадать в панику», напомнил себе Старыгин. «Думать, думать». И тут же в его голове возникла спасительная идея. «Если крыса вылезла из-под картины, значит, за картиной не глухая стена, за ней есть какой-то проход». Не теряя даром драгоценное время, Дмитрий подошел к стене, потянул за нижний край картины. Холст был в нескольких местах прибит к стене гвоздями, и Старыгину пришлось порвать его. Его душа реставратора и искусствоведа протестовала против такого варварского обращения с бесценным холстом. Но другого выхода просто не было. Он спасал собственную жизнь. Оторвав холст в нескольких местах, Старыгин поднял его край. Его идея оказалась верной. В стене за картиной обнаружилось круглое отверстие едва достаточное чтобы в него мог пролезть взрослый человек. Другого выхода не было. Старыгин полез в темный проход, держа перед собой догорающую свечу. Лас уходил в таинственную темноту. Впереди послышался какой-то шорох, мелькнула серая тень. Сердце Старыгина провалилось от страха. Должно быть, это была крыса, но она убежала, испугавшись света свечи. Переведя дыхание, Старыгин пополз вперед. Как ни странно, ему не было душно. Наоборот, спереди тянуло свежим влажным воздухом. И это внушало Дмитрию надежду на то, что он рано или поздно выберется из подземелья. Тем временем его свеча догорала. Вот она вспыхнула последний раз и погасла. Старыгин остался в полной непроглядной темноте. Тут же впереди снова раздался шорох, а потом и противный писк. Видимо, в темноте крысы осмелели. Дмитрий едва удержался, чтобы не отступить, поползти назад. Но это значило бы сдаться и погибнуть. Погибнуть в полной темноте и в конечном счете быть съеденным крысами. Ужас перед такой страшной смертью подтолкнул его вперед. И он пополз новой силой, пополз к темноту и неизвестность стараясь не думать, что его ждет впереди. Шорох и писк затихли, видимо, крысы отступили, не решившись на прямое столкновение. Старыгин полз, сбивая локти и колени, и воздух становился свежее и свежее. Может быть, это самообман? Может быть, он выдает желаемое за действительное? Как бы то ни было, он продолжал ползти. И вдруг где-то далеко впереди... Замаячил слабый, едва различимый свет. Теперь сомнения отпали, и он пополз еще быстрее, тем более, что ползти стало легче, потому что его лаз шел под уклон. Свет впереди становился ярче, воздух свежее. Скоро Старыгин расслышал негромкий плеск воды. Надежда придала ему новых сил. Дмитрий ощутил второе дыхание. Еще несколько минут, и он увидел впереди тусклый отсвет на маслянистой поверхности воды. Впереди был один из многочисленных венецианских каналов. Конечно, лучше было бы выбраться на сушу, но канал — это свобода, свет, люди. Старыгин полз, канал был все ближе и ближе, и когда до него оставалось всего несколько метров, Дмитрий увидел, что его отделяет от воды круглая железная решетка. Он едва не застонал от разочарования. проползти по темному, кажущемуся бесконечным коридору только для того, чтобы уткнуться в новую решетку. Единственное, что он выиграл, был свет. Старыгин дополз до решетки и подергал ее. И худшие его подозрения подтвердились. Решетка была заперта на висячий замок. Старыгин без сил упал на каменный пол. Он больше не мог бороться. Он лежал на холодном и сыром камне, предаваясь отчаянию. И вдруг услышал доносящееся снаружи пение. Хриплый, дребезжащий старческий голос выводил бессмертную мелодию «Вернись с оренто», причем почти не фальшивил. Обладатель этого голоса, как большинство итальянцев, имел почти безупречный музыкальный слух. Старыгин стрепенулся, приподнялся на локтях и закричал, что было сил. «Синьор! Синьор! Помогите!» Пение продолжалось. Теперь Старыгин слышал не только голос, но негромкий плеск весла и скрип уключен. «Помогите, синьор! Прошу вас! Умоляю!» — надрывался Дмитрий Алексеевич. Невидимый незнакомец был так увлечен своим пением, что ничего не слышал. Наконец он допел куплет и закашлялся. Старыгин воспользовался этой паузой и снова закричал. «Помогите, сеньор! Умоляю! Спасите меня!» Певец замолчал, недоверчиво прислушиваясь, затем неуверенно проговорил. «Послышалось, наверное. Нет, правильно говорит сеньора Антония. Давно надо завязывать с красным вином, а то у меня уже начались галлюцинации». «Это не галлюцинация, сеньор!» — закричал Старыгин. «Это я! Помогите мне! Я заплачу вам!» «Нет, галлюцинации не предлагают денег», — раздумчиво проговорил незнакомец. Еще раз плеснуло весло, и перед решеткой показался борт старой, давно не лодки, а затем через этот борт перегнулась опухшая, покрытая седой щетиной физиономия. «Это кто здесь кричал?» — произнес тот же хриплый голос, который недавно выводил мелодию. «Это я, я!» — откликнулся Старыгин, прижавшись лицом к решетке. Он готов был расцеловать полупьяного старика. «Прошу вас, сеньор, выпустите меня!» «А как это вы здесь оказались?» — проговорил тот, внезапно проснувшийся подозрительностью. «Как вы туда попали? Туда нельзя ходить посторонним!» «Я не знаю, я не понимать!» И я попасть сюда, туда ничего не понимать. Старыгин счел за лучшее изобразить незнание итальянского языка. Ох уж эти туристы, — с грустью проговорил старик, — всюду лезут, все им интересно, все им хочется посмотреть. Что же с тобой делать, парень? Выпустить меня, — взмолился Старыгин, — сломать решетка, сбить замок. Зачем ломать? — недоуменно переспросил старик. — Не надо ломать. — Зачем ломать, если у меня есть ключ? — О, ключ! — радостно воскликнул Дмитрий. — Какое счастье, что у вас есть ключ! Какая удача! — Ну, не такое уж это большое счастье, — проворчал старик. — Тоже мне счастье работать сторожем при городской канализации. Сорок лет работать за сущие гроши он полез в карман своей бесформенной хламиды и достал оттуда огромную связку старых заржавленных ключей в последний момент он замер и проговорил с задумчивым видом кажется кто то недавно предлагал мне деньги или это была галлюцинация нет это не галлюцинация поспешно перебил его старыгин я заплачу только выпустите меня интересно заплатит он к примеру, 50 евро», — спросил сторож, вроде бы у самого себя. «Заплатит, заплатит, непременно заплатит, не сомневайтесь, сеньор», — заверил его Дмитрий. «Надо же, выходит, у меня сегодня удачный день». Старик нашел на связке нужный ключ, вставил в замочную скважину, и через несколько секунд решетка была открыта. Старыгин выпал снаружу и перебрался в лодку сторожа. Он был готов облабызать неопрятного старика. «Кажется, кто-то говорил про пятьдесят евро», — напомнил ему старик. «А то ведь у нынешней молодежи такая короткая память». «О да, конечно!» Старыгин достал из бумажника купюру и вручил ее своему спасителю. «Вообще, конечно, катание на гондоле стоит больше», — проворчал тот, убирая деньги в карман. «Но и они жадны». Да и гондолы у меня поскромнее тех, в которых катают туристов. Действительно, это была, конечно, не черная золотом гондола, какими управляют надменные венецианские гондольеры. Но сейчас старенькая обшарпанная лачонка, дно которой было завалено каким-то тряпьем и пустыми бутылками, показалась старыгину прекраснее любой гондолы. «Куда вас отвезти, сеньор?» – осведомился старик. «Э, куда угодно ну можно к арсеналу к арсеналу ну так это совсем близко старик заработал веслом направив лодку к выходу из канала при этом он считал себя обязанным развлекать единственного пассажира и снова затянул вернись сарента однако он уже сорвал голос и надолго его не хватило тогда он решил завести разговор признайся парень как тебя занесло в тот подземный ход «Небось, погнался за какой-нибудь смазливой сеньоритой?» «Да, что-то в этом роде», — уклончиво ответил Старыгин, не слишком, в общем, погрешив против истины. «А потом у нее обнаружился муж или ухажер, и тебе пришлось убегать?» «Ну да, примерно так оно и было». «Ах, молодость, молодость!» Старик задумался о своем боевом прошлом, и уже через несколько минут его лодка подплыла к стенам венецианского арсенала – огромной старой верфи, на которой сотни лет назад строили знаменитые венецианские галеры, которые держали в страхе и покорности берега Адриатики и возили в Европу экзотические товары богатого Востока. Старыгин сошел на берег и еще раз поблагодарил своего спасителя. Тот покачал головой и произнес со вздохом. «Ох уж эти туристы!» Отряхнув одежду, Старыгин зашагал к своей гостинице. Встречные смотрели на него с удивлением, но он не обращал на них внимания. Однако, когда он свернул у знакомой церкви и вошел в холл гостиницы, портье уже уставился на него с изумлением. Старыгин решил, что служитель не запомнил его и назвал номер своей комнаты. «О, да, сеньор Старыгин!» Отозвался тот, протягивая ему ключ. «Конечно, сеньор Старигин!» Тут Дмитрий Алексеевич случайно бросил взгляд на зеркало за спиной портье и понял причину его удивления. Из венецианского зеркала в резной позолоченной раме на Старыгина глядел чумазый замызганный тип в грязном порванном пиджаке с растрепанными волосами и ссадиной на щеке. Конечно, такой внешний вид был не характерен для доктора Старыгина, сотрудника Эрмитажа и реставратора с мировым именем. Но этот вид был вполне объясним после путешествия ползком по средневековому подземелью. Впрочем, откровенно говоря, в данный момент Старыгину было абсолютно наплевать на то, что подумают о нем окружающие. Ему хотелось двух вещей встать под горячий душ, чтобы смыть наконец конец себя всю эту пыль веков и запах плесени, и чтобы ушла из тела эта противная дрожь, а потом завалиться в кровать и проспать без всяких сновидений до позднего утра. «Сеньор», — окликнул его портье, — «вас спрашивала такая красивая сеньора. Она сказала, что ваш телефон не отвечает, подождала немного и оставила вам записку». дорогой дмитрий писала Анжела. «Завтра вечером прием по случаю открытия выставки одной картины. Мероприятие очень ответственное, вам понадобится смокинг. Обратитесь по этому адресу и сошлитесь на меня. Вам подберут все, что нужно». Внизу вместо подписи была красиво выписанная буква «А». Глядя на эту букву, Старыгин зубы пробормотал по-русски какое-то ругательство и удалился к себе в номер. Утром, придя по адресу, который назвала ему Анджела, Старыгин ожидал увидеть роскошный магазин со сверкающей витриной. Однако перед ним была невзрачная дверь, ничем не отличающаяся от соседних. Дмитрий подумал уже, что ошибся, но тут заметил прикрепленную на двери визитную карточку. Луиджи Манчини, портной. Все еще не уверенный, что пришел в нужное место, он нажал на кнопку звонка. Почти сразу дверь открылась. На пороге стояла дама средних лет в строгом коричневом платье. Окинув Старыгина строгим подстать платью взглядом холодных серых глаз, дама проговорила скрипучим голосом. «Что вам угодно, сеньор?» «Мне... мне нужен смокинг», робко проговорил Дмитрий Алексеевич, смущенный таким прохладным приемом. «Смокинг?» — переспросила дама, и снова оглядела Старыгина, как будто удивленная, что он знает такие слова. «Я думаю, что вам лучше пойти в универсальный магазин «Зелотти».» И она начала закрывать дверь перед носом посетителя. «Меня послала к вам доктор Конторини», поспешно проговорил Старыгин, пока дверь еще не захлопнулась. «Синьора Анжела Конторини». Имя его итальянской коллеги совершило чудо. Дверь, уже готовая захлопнуться, широко распахнулась. Серые глаза суровой дамы потеплели, и на ее узких губах проступило подобие радушной улыбки. «Вы, друг сеньор и графини?» — воскликнула она, едва ли не подобострастно. «Что же вы сразу не сказали?» «Я не успел». «Заходите, заходите, сеньор. Мы всегда рады друзьям сеньор и графини». Дама провела Старыгина в небольшую, уютно обставленную гостиную и усадила в золоченое кресло. «Сеньор хочет кофе?» – осведомилась она, прежде чем удалиться. «Нет, спасибо». Дама исчезла, но Старыгин недолго оставался в одиночестве. Почти сразу, из-за бархатной портьеры в глубине комнаты, появился удивительно маленький человек, лет пятидесяти, с живыми, темными глазами блестящими и выпуклыми, как две виноградины, и буйной, черной, как смоль, шевелюрой. «Здравствуйте, сеньор!» – проговорил коротышка красивым, бархатным голосом, подкатившись к Старыгину. «Манчини, Луиджи Манчини!» «Старыгин!» – представился в ответ Дмитрий Алексеевич и для солидности добавил. «Доктор Старыгин!» «Рад знакомству! Друзья сеньоры и графини – мои друзья!» Коротышко поднял Старыгина из кресла и запорхал вокруг него, тут и там, прикладывая портновский метр. «Моя семья держит это ателье уже 300 лет. Кто только не шил у нас. Беллини, не Дош, конечно, а композитор. Манин, тот самый, чей памятник вы наверняка видели. Значит, вам нужен смокинг? Да, только он не нужен на прокат». «Я в Венеции ненадолго, и вечером мне нужно присутствовать на приеме в музее Каррер». «Понятно, понятно». Портной продолжал свой танец вокруг клиента. «Что ж, у вас прекрасная фигура, так что подобрать для вас смокинг не составит труда». «Андреа!» На этот возглас тут же явился молодой человек. Несмотря на вполне приличный рост, он был удивительно похож на коротышку портного Должно быть, это был его сын. Наследник трехсотлетней династии. «Андреа, господину доктору нужен смокинг. Принеси на всякий случай два. Ну, ты знаешь, какая модель ему нужна». «Б-17», — ответил молодой человек, окинув старыги на быстрым взглядом. «Конечно, Б-17. Принеси графит и его уар». Наследник исчез, чтобы вернуться через пять минут с двумя смокингами на плечиках. Один черно-серый, другой цвета слоновой кости. Примерьте, господин доктор. Старыгин надел темный смокинг. Шелковистая ткань облила его, как вторая кожа, но портной зацокал языком. Придется немного подправить здесь и здесь. Он жестом фокусника вынул изо рта несколько булавок и заколол смокинг в двух местах. Вот теперь будет хорошо. андрея пододвинул к Старыгину большое зеркало на колесиках, и Дмитрий Алексеевич увидел в нем моложавого аристократа с величественной осанкой. «Неплохо, неплохо», – проворковал за его спиной портной. «А теперь примерьте и вуар». «Нет, не стоит», – отмахнулся Старыгин, завороженный своим преображением. «Нет, стоит. Вы должны сравнить». Он уже снял со Старыгина первый смокинг и надел на него второй. Светлый, теплого, чуть желтоватого оттенка. Старыгин взглянул в зеркало и растерялся. Этот смокинг был еще лучше первого. Но тут же он мысленно одернул себя. Все же он идет на прием в музей, а не в казино. «Пожалуй, все же первый», — решил он. «Что ж, наверное, вы правы. Он действительно больше подходит для официального приема. Но всегда нужна возможность выбора» только она делает нашу жизнь интересной и осмысленной». Портной помог Старыгину снять смокинг и жестом фокусника перебросил его в руки сына, который тут же исчез за портьерой. «Подождите несколько минут, сеньор доктор. Ваш смокинг будет готов совсем скоро, а пока могу предложить вам чашечку кофе». Старыгин хотел вежливо отказаться, но портной замахал руками. «Только не отказывайтесь!» Такого кофе вы больше нигде не попробуете. Его рецепт хранится в нашей семье 300 лет. Те же 300 лет, что существует ваше ателье? Совершенно верно. Мой предок женился на дочери турецкого коммерсанта, которая принесла ему в приданое деньги на обустройство ателье и старинный турецкий рецепт кофе. Старыгин был заинтригован и согласился на кофе. И ему не пришлось об этом пожалеть. Кофе действительно был великолепен. В меру сладок, с чудесным ореховым привкусом и легкой горьковатой нотой. Самое же главное, от этого кофе душу Старыгина наполнили радость и оптимизм. «Это восхитительно», – проговорил Дмитрий Алексеевич, отставляя пустую чашку. «Ну вот, видите, я же вам говорил». Тем временем сын Портнова вынес аккуратно упакованный смокинг. Старыгин расплатился. С него взяли не так много, как он ожидал. Видимо, портной сделал ему скидку, как знакомому сеньоры контарини и отправился в гостиницу. Вечером он вошел в холл музея, предъявив охраннику именное приглашение. Здесь уже не было обычных посетителей. Музей был закрыт для них. В нем проходил торжественный прием. Старыгин поднялся по широкой мраморной лестнице, вошел в широко открытые двери и оказался в огромном бальном зале. Зал был заполнен нарядной публикой – мужчины в смокингах, женщины в вечерних платьях. Между ними сновали, разнося бокалы с шампанским и легкие закуски, официантки в ярких, осыпанных блесками платьях и полумасках. В центре зала находился виновник торжества – На подставке красного дерева красовался портрет адмирала. Рядом с портретом стояла какая-то знатная дама поразительной красоты, в которой Старыгин не сразу узнал Анжелу контарини На Анжеле было удивительное платье того теплого густозеленого оттенка, каким бывает только Адриатическое море в полдень. Волосы цвет опалой листвы, были уложены в сложную, высокую прическу, в ушах и на пальцах сверкали изумруды. Эта великосветская красавица в полголоса разговаривала с представительным пожилым господином с небольшой черной бородкой. Старыгин стал так, чтобы прежде времени не попасться ей на глаза, и рассматривал ее украдкой. «Что ж, госпожа графиня хороша, хороша необыкновенно», Но что скрывается за этой благородной красотой? Знала ли она, что вчера вечером его бросили в каменном подземелье одного, без сознания, в полной темноте? Если знала и спокойно ушла, то это не женщина, а монстр. А если она не только знала, но и нарочно заманила его туда, но для чего? Чтобы он умер там от голода? Или пачечаяние его загрызли бы крысы? От этой мысли Старыгин вздрогнул и едва не застонал. Анжела повернула голову, почувствовав его взгляд. Он еле успел придать лицу глуповатое выражение. У нее в глазах ничего не мелькнуло. Либо эта женщина прекрасно владеет собой, либо она и правда не знала, что он был в церкви Сан-Закария. Она была в полной уверенности, что он просто гуляет по вечерней Венеции, и явится на прием без опоздания. И если он сейчас отзовет ее в сторонку и начнет выяснять отношения, она просто рассмеется ему в лицо. Какая церковь, какое подземелье! Господин Старыгин просто переутомился, и ему чудится разное всякое. То представит несуществующую церковь, то примет за графиню Конторини совершенно постороннюю женщину. Что ж, в Венеции это бывает. Сказочный город. «Нет, нужно делать вид, что ничего не случилось». «Теперь я вижу, что вы настоящая графиня», восторженно проговорил Старыгин, подходя к своей преобразившейся коллеге. «Вы тоже неплохо выглядите», Анжела оглядела его с одобрительной улыбкой. «Луиджи, как всегда, постарался. Триста лет что-нибудь дозначат». Тут же, не меняя выражения, она проговорила, обращаясь к своему пожилому собеседнику. «Господин министр, позвольте представить вам подлинного виновника сегодняшнего торжества, доктор Старигин из Эрмитажа. Это он привез нам эту замечательную картину. Если бы не он, мы не увидели бы этого портрета. А это сеньор Кавальери. Он очень много делает для нашего музея». «Очень рад знакомству», проговорил министр, кисло улыбнувшись. «Сеньора, графиня преувеличивает мои заслуги», — скромно проговорил Старыгин. «Я всего лишь сопровождающее лицо при портрете, тот, кого называют «плюс один». «Не нужно скромничать», — возразила анджела «Ведь это вы отреставрировали картину. И отреставрировали прекрасно». Старыгин не успел ей ответить, потому что в этот самый момент громко заиграла музыка. Дмитрий обернулся и увидел в глубине зала музыкантов, в костюмах XVIII века и в ярких венецианских масках. Они исполняли времена года Вивальди, причем на подлинных старинных инструментах. Тут перед внутренним взором Старыгина появилась картина в подземелье «Апостол с лютней в руке» или это была не лютня. Вот прекрасный случай выяснить, что это за инструмент. Извинившись перед Анжелой, Дмитрий подошел ближе к музыкантам чтобы разглядеть их инструменты. Однако ни один из них не был похож на инструмент с картины. «Не знала, что вы такой любитель музыки», — проговорила, подходя к нему Анжела. «Впрочем, как всякий культурный человек, вы разносторонний? Настолько разносторонний, что бросили бедную девушку ради Вивальди». «Простите, доктор», — ответил Старыгин, смущенно улыбаясь или лучше называть вас сеньора-графиня. Я думал, что у вас с министром какие-то секретные переговоры. Секретные? Анжела Делана рассмеялась. Ничуть не секретные. Просто скучные. Вы же тоже работаете в музее и знаете, как это бывает. Гранты, отчеты, финансирование. Даже сегодня? Ведь сегодня праздник. Что поделаешь? Работа есть работа. А если вас так интересует музыка, я могу познакомить вас с руководителем этого ансамбля. Он мой старинный знакомый». Музыканты как раз закончили первую часть концерта и сделали маленький перерыв. Анжела подошла к одному из них – высокому мужчине в лиловом камзоле и черной серебром маске. «Матео, познакомься, это мой коллега из России, доктор Старыгин». «Он большой любитель и знаток старинной музыки». Тут же она перехватила чей-то взгляд и извинилась. «Простите, я должна вас ненадолго покинуть». Оставшись наедине с музыкантом, Старыгин проговорил. «Анджела несколько преувеличила, я не такой уж любитель старинной музыки и уж вовсе не знаток». «Синьора графиня любит преувеличение». По интонации музыканта, Дмитрий Алексеевич почувствовал, что тот улыбается, но маска оставалась безучастной. «Как это удобно, носить маску?» – произнес старыгин не зная, о чем еще говорить. «Вы можете не следить за выражением своего лица. Маска позаботится об этом за вас». «Да, это действительно удобно», – согласился с ним музыкант. «Маска решает множество проблем. Прежде, когда жители Венеции могли большую часть года ходить в масках, «Жизнь была проще, проще и интереснее. Но вы, кажется, хотели меня о чем-то спросить. Как вы догадались? Маска делает людей очень наблюдательными, из-под нее можно без опаски следить за собеседником». «Да, вы правы. Я хотел задать вам один вопрос. Старыгин достал сложенный вдвое билетного паретта, разгладил его и показал собеседнику рисунок который сделал в подземелье. «Вы наверняка знаете, что это за инструмент?» «Интересно». Музыкант гляделся в рисунок. «Очень интересно. Это не виола, не лютня, хотя и очень похоже. Знаете, вы поставили меня в тупик». «Неужели? Ведь вы специалист». «Представьте себе. Единственное, что я могу вам посоветовать...» «Сходите в церковь Сан-Маурицио, там находится музей музыкальных инструментов, там вы можете найти этот инструмент, или во всяком случае спросить о нем тамошнего смотрителя, сеньора Томмазо Гвадичелли, уж он-то наверняка вам поможет». Музыкант взглянул на часы и извинился. «А сейчас, простите, мне нужно продолжить выступление». И ансамбль снова заиграл Вивальди. Старыгин, покинув музыканта, отправился на поиски Анджелы. Он хотел узнать у нее, где находится церковь Сан-Маурицио, чтобы пойти туда завтра с утра пораньше. Однако она словно сквозь землю провалилась. Старыгин уже обошел весь зал, как вдруг перед ним остановилась официантка в маске и костюме Коломбины. «Доктор Старыгин», — осведомилась она мелодичным голосом. да «Это я?» «Тогда это письмо адресовано вам». Девушка протянула ему поднос, на котором между двумя бокалами шампанского и канапе с фуагра лежал узкий конверт. На этом конверте от руки явно измененным почерком было написано «Доктору Д. Старыгину». Дмитрий поблагодарил девушку, взял конверт и распечатал его. Внутри находился небольшой листок бумаги, на нем было всего несколько слов написанных тем же измененным почерком. Если хотите все понять приходите к двум венециантам через пять минут и все ни подписи ни пояснений. Если хотите все понять соблазн был слишком велик, кто же не хочет все понять, даже если не знает что под этим имеется в виду. Старыгин помнил, в каком зале находится знаменитая картина «Карпаччо. Две венецианки». Он вышел из шумного зала и направился по анфиладе музейных помещений. Музыка и гомон праздника остались позади. Старыгин погрузился в ту особую, удивительную тишину, которая бывает только в опустевшем музее. В залах было оставлено только тусклое дежурное освещение и из полутьмы на Старыгина с высокомерным неодобрением смотрели политики и аристократы давно минувших времен. То ли от этих взглядов, то ли от царящей в музее загадочной полутьмы, Дмитрий почувствовал какую-то тревогу и беспокойство. И Идти с каждым шагом становилось труднее, как будто к его ногам были привязаны чугунные ядра, и Старыгин невольно замедлил шаги. Наконец он вошел в нужный зал. В полутьме ярким пятном выделялись золотистые волосы женщин. Старыгин почувствовал себя как-то неуютно и отступил к окну. Наступила тревожная, напряженная тишина. Вдруг из соседнего зала донеслись быстрые, приближающиеся шаги. Хотя, скорее всего, это был тот самый человек, который назначил ему здесь свидание, Под влиянием какой-то непонятной и неожиданной тревоги Дмитрий юркнул за портьеру и застыл там, стараясь не шевелиться. Шаги были все ближе. Теперь он понял, что к залу приближается женщина, расслышал даже шуршание платья. И еще через несколько секунд в дверях появилась Анжела контарини Ну да, как же он не догадался. Конечно, это она назначила ему свидание. Но зачем? Неужели они не могли поговорить в зале? Какие-то у них здесь тайны. Старыгин почувствовал неловкость из-за того, что как ребенок прячется за портьерой. Он уже хотел выйти из своего укрытия и подойти к анжели объяснить ей свое странное и нелепое поведение. Но в этот момент с другой стороны тоже послышались шаги. На этот раз мужские. Дмитрий замер. в зал Ворвалась странная фантастическая фигура, некто в черной маске, в черной треуголке и черном развивающемся плаще, напоминающем крылья огромной летучей мыши. Незнакомец, уже дважды возникавший на пути Старыгина. Сердце его тревожно забилось, во рту пересохло. «Дмитрий передумал выходить из-за портьеры» а Анжела тем временем шагнула навстречу таинственному незнакомцу и проговорила взволнованным, прерывающимся голосом. «Зачем вы вызвали меня сюда? Вы же знаете, что это опасно. Мы не должны встречаться, по крайней мере, здесь». «Я?» – удивленно переспросил голос из-под маски. «Разве это я вас вызвал? Мне передали письмо от вас с просьбой прийти в этот зал». Так что я хотел задать вам тот же самый вопрос. Странно. Анжела попятилась, огляделась по сторонам. Впрочем, проговорил незнакомец. Раз уж мы встретились, скажите, что вам удалось узнать? Немного, Анжела опустила глаза. Я по-прежнему не знаю, что ему известно. Боюсь однако, что довольно много. Он что-то скрывает, но не умело. «Ничего страшного. Вы будете следить за ним. И как только он подойдет слишком близко, мы примем соответствующие меры. У вас ведь сохранился рецепт вашей прабабки. Фирменное печенье контарини из Из-под маски донесся сухой, лающий смех. «Не шутите так», — резко проговорила анджела «Вы знаете, как я к этому отношусь». «Неважно, как вы к этому относитесь», — оборвал ее собеседник. «Вы здравомыслящая женщина, и ставки слишком высоки, чтобы поддаваться эмоциям». Человек в маске вдруг замолчал, к чему-то прислушиваясь. «А все же, кто передал вам приглашение сюда, в этот зал?» «Официантка». Анжела пожала плечами. «Обычная официантка передала мне записку в конверте». «А почему вы решили, что записка от меня?» «Она была подписана вашими инициалами». «Скверно. Мне тоже передали записку, подписанную вашими инициалами. Кто-то решил с нами поиграть. Очень скверно». Человек в маске оглядел зал, потом снова повернулся к Анджеле и добавил. «Ладно, кто бы это ни был, мы оставим его в дураках. А вы? Главная ваша задача – не спускать глаз с этого олуха. Мы должны вовремя узнать, когда он подойдет слишком близко». «Я слежу за ним», – неуверенным голосом проговорила Анжела. Человек в маске быстро взглянул на нее, развернулся и бросился прочь из зала. Полы его плаща снова разлетелись, и Старыгину показалось, что по анфиладе музейных комнат пролетела гигантская летучая мышь. Анжела какое-то время оставалась на прежнем месте. Ее плечи опустились. Вся ее фигура выражала надлом и отчаяние, каких Старыгин до сих пор не видел в этой сильной, решительной женщине. Наконец она выпрямилась и зашагала прочь. Ее шаги стихли в тишине музея. В зале остались только две немолодые куртизанки, сушившие свои волосы на солнце давно минувших времен, и русский реставратор, прячущийся за портьерой. Старыгин еще несколько минут не покидал свое укрытие, дожидаясь, пока его эмоции улягутся. Наконец он вышел из-за портьеры и медленно пошел назад. При этом он снова и снова мысленно прокручивал подслушанный разговор. «Как сказал тот незнакомец в маске? Главная ваша задача – не спускать глаз с этого олуха. Олух, надо понимать, это он, Дмитрий Старыгин» а прекрасная итальянка следит за ним, следит за тем, чтобы он не подобрался слишком близко. Кому или чему? А еще это упоминание о рецепте ее прабабки, о фирменном печенье Кантарини. Многие итальянские аристократические семьи передавали из поколения в поколение свои фирменные яды. Самые известные из таких семейств – Борджа, но были и другие. И чем хуже остальных аристократов кантарини, как в семье портного у которого старыгин взял на прокат смокинг 300 лет передается искусство кройки и шитья, так в семье анджелы передается искусство политической интриги искусство отравителей рецепт семейного яда с такими мыслями старыгин вышел в бальный зал, видимо его мрачные мысли отчетливо проступили на лице потому что встречные шарахались от него в испуге. Старыгин хотел уже покинуть прием, и тут он лицом к лицу столкнулся с Анджелой Конторини. Дмитрий попытался придать своему лицу обычное выражение, но это ему должно быть плохо удалось, потому что Анджела взглянула на него растерянно и испуганно. «Что с вами, Дмитрий, на вас лица нет?» — Кажется, вы только что увидели привидение. — Нет, я всего лишь взглянул в зеркало, — ответил он, попытавшись свести все к шутке. — Простите меня, Анжела, я должен уйти. Что-то неважно себя чувствую. Наверное, это от сырого климата. Камни источают такой холод. Ему не понадобилось притворяться. В голосе прозвучал страх. — Жаль. Анжела прикоснулась к его руке. После приема состоится ужин, я думала, мы пойдем туда вместе. Мне жаль. Он мягко, но настойчиво отвел ее руку. Я уж пойду. Еще не хватало с этой стервой рядом за столом сидеть, подумал Старыгин, выходя на улицу. Подсыплет что-нибудь в еду или в вино, так и помрешь тут, в чужом городе. Олух, надо же! А ведь зачем-то я тебе нужен, госпожа графиня.